Глава 20 Листа я веду, я отбрасывал одно заклинание поиска за другим. Ведь для того, чтобы задействовать эти способы поисков пропавших людей, мне нужны были кое-какие ингредиенты, личные вещи потеряшек, либо их волосы, а еще лучше кровь. То есть для успешного создания заклинания поиска нужен был биологический материал, либо энергетическая составляющая, пропитывающая личные вещи. Причем, чем дольше человек этой вещью не пользовался, то тем сильнее снижается шанс получить заданный результат. Следующая порция поисковой волшбы была отринута мной по причине полной к ней неподготовленности, ибо была она астрологической. Да-да, такой способ поиска людей тоже присутствует. Чтобы его правильно и точно воспроизвести, необходимо знать не только дату рождения, вплоть до часов и минут, но еще и место рождения чтобы вычислить координаты небесных тел и точек в момент появления на свет. Мало того, нужно было еще составить натальную карту, определить космограмму, на которую нанести рассчитанное положение планет в домах и знаках зодиака на время рождения, а уже по этим данным сделать расшифровку гороскопа. В общем, вы меня поняли. Таким способом можно разве что найти потерянное время, а не конкретно пропавшего человека? Да и не было у меня нужной информации, а тем более желания заниматься подобной хренью. Да я посидею скорее и состарюсь к тому моменту, когда рассчитаю и сведу едином все эти луны в первом доме и Меркурий в двадцатом. Еще один способ, который присутствовал в колдовской книге и который мне тоже пришлось отринуть, это поиск с помощью гаданий на картах Таро. Во-первых, подобных карт у меня в загашнике не было, а во-вторых, способ был слишком сомнительный. В общем, в топку, по тому же пешему направлению отправились и поисковые способы гадания на костях и кубиках, и от способа поиска по художественному изображению, а в виде описывалось заклинание поиска по портретам картинам, ежели таковые имелись в наличии, но мне думалось, что фотография сработает не хуже, однако же изображений потеряшек у меня не было, но я не стал спрашивать этого способа со счетов. Можно будет им воспользоваться при условии, что ничего путь него больше не получится. А фотки можно и у соответствующих органов запросить, пусть пошукает в домашних альбомах ребят. Но все эти телодвижения лишь на крайний случай. Слишком уж много времени они займут, а у нас, можно сказать, каждая минута на счету. Вот не знаю, от чего на было у меня такое предчувствие, что действенный способ все равно найдется, и он действительно нашелся хотя поначалу я его принял за очередную хрень, и как бы вы думали, называлась эта мудрёная волжба «Путеводный клубок Бабы-Яги», мать его так. Судя по описаниям колдовской книги, этот древнерусский артефакт был действительно разработан одной из самых могучих и известных ведьм древности Баба-Ягой. Как говорится, раунд вот и нашёлся один из первых разработчиков печатей кто бы мог подумать, что им окажется поистине мифическая и легендарная сказочная Баба-Яга. Интересно, коптит старушка еще небо или отправилась куда погорячее и поглубже. Было бы интересно с ней пообщаться, а то и к работе по созданию новых печатей привлечь. Шучу, конечно, а может и нет. Но пока суть додела, нужно было своять описанный в виде поисковый артефакт, да еще из тех подручных материалов, которых у нас кот наплакал, а кошачьи слезы именно для этой волшбы и не нужны. Для начала надо было рожиться хоть какой-нибудь пряжей, чтобы, собственно, и сделать из нее основу артефакта сам клубок. Конечно, можно было соорудить основу и из какого-нибудь лесного мусора, скрутить из засохшей травы, например, но Веда на этот счет ничего не говорила, что точность такого артефакта будет желать лучшего, а также и его долговечность. На долговечность не было, честно говоря, наплевать. Изготавливаемый артефакт был одноразового действия, а вот промахнуться на плюс-минус километр, да еще и находясь в незнакомом лесу, мне совершенно не хотелось. Поэтому я поделился бедой своими товарищами, и как бы это ни показалось странным, проблема разрешилась в тот же момент. Несмотря на стоявшую жару бабьего лета, вокруг поясницы Лазареса Ливерстыча был намотан пояс из собачьей шерсти, да еще не просто войлочная набивка на ткани, а вязной, «Осень». Сам ответил на невысказанный вопрос чекист, протягивая мне свой лечебный аксессуар. «Пояс не сломает. Я вот поясом спасаюсь. Прогревает хорошо». «Вернемся на базу, товарищ контролер, так я с вами сразу займусь». «Сколько уже обещаю. Стыдно». Пообещал я капитану Госбезопасности, «И пояс из собачьей шерсти вам больше не понадобится. Ну а сейчас извините, мне придется его на нить распустить». «На благое дело не жалко» махнул рукой чекист. Лишь бы эта малость детишек помогла найти. Постараемся, Лазарь Селиверстыч. Произнес я, распуская вязаный пояс на длинную нить, который тут же сматывал в клубок. Кстати, тот факт, что нить была из собачьей шерсти, был отличным вариантом, повышающий поисковую способность артефакта. Ну, так в книжке было написано. А еще лучше для этого подходила нить из шерсти какого-нибудь магического зверя, так она лучше удерживала магическую энергию, которой следовало зарядить изготовленный артефакт. Но и сама печать заклинания была довольно сложной в воспроизведении. Не каждая, даже относительная опытная ведьма или колдун, сумеет ее повторить. Вот отчего эти самые поисковые клубки практически не встречались в природе. А в сказках, насколько я помнил, лишь сама Баба Яга награждала особо отличившихся богатырей, героев до да царевичей, подобным волшебным атрибутам. Дальше, если следовать колдовской инструкции, клубок нужно было поставить на след. Это касалось только простейших одноразовых конструктов, которые я хотел соорудить, подпиртавшие минимумом энергии. А так-то в виде был вариант покруче, универсальные, реагирующие в поиске на какие-то эфирные эманации. Им и след был не нужен, они прекрасно обходились и без него» но для их изготовления требовалась куда более сложная процедура, намного протяженнее во времени и жрущая масса магической энергии. Не же достаточно и простенького варианта, собранного на коленке. Осталось только найти хоть один незатоптанный след потерявшихся ребят, и можно будет попробовать. Мысленно позвавшую лихоруко, я попросил его отыскать этот след. В развоплощенном виде злыдню было доступно куда более чувств, нежели нам, пребывающим в своем физическом воплощении. Братишка не замедлил явиться. Быстренько облетевший окрестности, он нашел нужный мне нетронутый отпечаток ноги и моментально покинул поляну. Негатив в отношении внутри моей группы под воздействием рожденной магии злыдня не был абсолютно не нужен. Вот еще одно дело не забыть изготовить всем защитные обереги и познакомить уже всех наконец с моим верным братишкой Лихоруком. Ведь слаженность действий группы зависит от возможностей каждого члена команды. А злый день на данный момент был весьма ценным кадром, чтобы просто так сбрасывать его со счетов, да и постоянно держать в отдалении от себя такую могучую нечисть может быть чревато. Нет, я ему всецело доверял, но кто ж его знает, как он себя поведет. Если в какой-нибудь момент верх в нем возьмет не разум, а изначальные инстинкты, я присел над найденным лихоруком небольшим отпечатком ноги в мягкой и влажноватой лесной земле. Постарался как можно больше захватить ее руками, а затем слепить этот земляной ком в этакий шарик, постепенно вливая в него тонкой струйкой сырую энергию. Вот с этим проблем у меня как раз и не было. Выбрасывать из себя энергию полноценным мощным потоком, как в старые добрые времена у меня до сих пор не получалось. Впереди хоть немного окреплен, основную массу разрывов и повреждений я починил. стройка силы желала оставлять лучшего. «Ну ничего, с этой проблемой я тоже справлюсь. Да что же я все время все откладываю на потом?» Сила, окутавшая влажную землю вынутую из сведа, постепенно ее подсушила, заставляя комок сжиматься и уменьшаться в размерах. Вскоре от него остался лишь небольшой комочек грязи, спекшийся под магическим потоком силы. Ну вот, основа у меня есть. Я достал из кармана моток, получившийся из распущенного пояса товарища-контролера, и потихоньку обмотал шерстяной нитью то, что осталось от найденного следа. Полюбовавшись на творение собственных рук, я приступил к самому сложному моменту во всей операции – наложению на артефакт магической печати. И поскольку она была довольно сложной, я попросил своих товарищей мне не мешать, иначе, если печать выйдет кривой, то и вся работа пойдет на сморку. Действовал я неспешно, аккуратно и внимательно, постоянно сверяясь с приведенным в колдовской книге конструктом заклинания и скажу без ложной скромности, у меня все отлично получилось. Правда, я взмок как мышь, да и устал основательно. Я так не уставал, когда почивал фрицев кровавой дрысней, а здесь запредельная концентрация просто вытягивала из меня все силы, не магические, а чисто физические. Это поселившееся в тело недомогание легко устранялось другим способом, задействованной внутри моего организма целительской печатью, не требующей вывода энергии вовне. Поэтому через несколько мгновений я был бодр, свеж и готов к новым свершениям. Ну Но что, понеслась душа в рай. Я бросил клубок на землю и негромко произнес «Ищи, родной». Мы, товарищи сгрудились вокруг неподвижно лежащего на земле артефакта, буквально поедая магическое изделие глазами. В голове у каждого из них я читал без всякого труда один и тот же вопрос, получится или нет. Я был уверен, что получится, ведь я все правильно сделал, четко по инструкции в Веде. И меня колдовская книга еще ни разу не подводила, не должна была подвести и на этот раз. Но клубок лежал на земле и не подавал никаких признаков жизни. Неужели я где-то напутал заклинание? Да нет». Вариант был самый простой, одноразовый, заточенный, на поиск одного единственного человека, того, из чего следа я вынул землю, так что не мог я так глупо ошибиться, ведь каждую черточку, каждую руну и формулу печати выверил. Пока я раскидывал мозгами, почему рук моих творений не желает работать, клубок неожиданно покачнулся, затем медленно, словно чего-то боялся, обернулся вокруг своей оси. Затем покачивался еще, переваливаясь сбоку бок, как детская игрушка под названием «неваляшка». Затем еще оборот вокруг оси и очередное покачивание. Затем клубок нарезал небольшой кружок по поляне, прокатившийся едва ли не по нашим ногам. Затем вновь замер на прежнем месте. «Чего это он?» Спросил меня профессор с интересом, наблюдая за хаотическими, на первый взгляд, движениями клубка. Хотя не такими уж и хаотическими. «Какая-то логика в движениях артефактов все же была?» «Не знаю», – пожал клещами, признался я. «Первый раз такую магию применяю. Раньше как-то не приходилось». «Так он же это...» – воскликнул чекист. «Он же настраивается, похоже». «А ведь Лазар Селиверстыч, скорее всего, прав. Ведь должен же клубок для начала с направлениями движения определиться каким-то образом. Должен». Додумать эту мысль я не успел, как волшебный клубочек подпрыгнул на месте несколько раз, словно был не шерстяным, а резиновым мячиком. После этого он опал на землю и неспешно покатился куда-то в лес. Никто из нас даже не подумал отправиться вслед за ним, думая, что это очередная настройка. Но не тут-то было. Откатившись подальше, но оставаясь в пределах видимости, клубочек остановился. «Может, это?» Вновь глубокомысленно выдал фролов. Настроился Клубочек. После этих слов чекиста Клубочек вновь запрыгал на месте как мячик, как будто понял, что тот произнес. Никогда бы не подумал, что артефакт может реагировать на человеческую речь подобным образом. Вот выдерну из столицы Глашу, да и засядем мы с ней и поколдуем над структурой этой печати. С таким серьезным вопросом необходимо было разобраться во что бы то ни стало. А вдруг действительно в заклинании вшито что-то наподобие современного искусственного интеллекта из моего времени? И если это так, ладно, не буду гадать и тешить себя фантастическими надеждами. Сейчас надо ребятишек спасать. Похоже, что настроился, произнес я, за мной, товарищи. И мы побежали, ну как побежали, быстро пошли, даже не так пошли, подстраиваясь под хромающий шаг Лазаря Селиверстыча. Хоть он и просил, чтобы мы оставили его на поляне, надо же будет его поскорее починить. Вы хотите спросить, а зачем я его вообще взял? А потому что он единственный человек в нашем небольшом отряде, все остальные ведьмаки, пусть и недоделанные, так сказать, ведьмаки из машины, но тем не менее, они сейчас считаются одаренными, а степень доверия руководства, хоть кое-кого я и вылечил, штука весьма условная». И мы для обычных людей практически как неизведанная и новая форма жизни следующая ступень развития человечества. Хоть я и взял под страховку свидетеля из обычных людей, я посчитал необходимым и разумным это действием, и он еще из органов как-никак, да и чин не маленький, в НКВД капитан равен подполковнику в обычных войсках, да и в мозги товарищей Сталина Берии и Судоплатова я тоже мельком заглянул, так-то доверяй, но проверяй как было основным правилом, так и осталось. В общем, так потихоньку, и шлепали мы по лесу с хромающим товарищем-контролером. Прошли всего ничего, когда на оставшейся по пути очередной лесной прогалине волшебный клубок вдруг начал рыскать из стороны в сторону, словно бы его внутренний навигатор неожиданно сбился, артефакт нарезал по свободной от деревьев в землю круг, затем еще и еще, причем он сбивался и шел по кругу, примерно на одном и том же месте, как будто ему что-то мешало. «Интересно, интересно», – задумчиво произнес я, переключаясь на магическое зрение. «Но к моему несказанному разочарованию ничего интересного я не увидел. Обычный лес, обычные деревья, обычные кусты и трава. И никакой магии, кроме моего зацикливающегося клубка. Так в чем же тут подвох? Или все-таки я где-то напортачил при его изготовлении?» Я уже хотел было отвернуться и выключить магическое зрение. Когда клубок вновь подкатился к тому месту, где происходил сбой в его работе, и едва он достиг той невидимой линии, поисковая печать, заключенная в его сердцевине, неожиданно потухла, словно начисто лишалась магической энергии, либо что-то на нее существенно повлияло. Клубочек уже привычно отвалил в сторону, немного прокатился по прогалине. Когда печать вновь полыхнула, а навигатор рунов заработал, Артефакт технично развернулся и вновь подкатился к той же точке, а я дождался момента, запомнил точное место, где с моим артефактом происходила необъяснимая пока аномалия и скомандовал клубочку «Замри», когда он откатился в сторонку. Сам же я неторопливо и аккуратно начал приближаться к тому месту, которое я запомнил. Вот и слегка примятая трава, где мой клубок сбивался с курса. Как бы мне еще понять, что же на него влияет, Ведь даже в магическом зрении я не заметил никакого энергетического излучения, которое неминуемо появляется при использовании магии. У меня даже голова разболелась, насколько внимательно я изучал окружающее пространство, но, как и прежде, я не нашел ничего. Я пошел вперед дальше того места, где разворачивал клубок, ничего. Вернулся назад тоже. Неужели и с этим поиском я тоже потерплю полное фиаско? «Так, а если я не сам буду ходить, а пошлю кого-нибудь, например, дедулю, Вань?» Попросил я его. «А пройдись-ка, пожалуйста, туда-сюда, а я посмотрю». Я так впился глазами в фигуру деда, что они у меня едва не вытекли от напряжения. Но в момент пересечения дедом условной линии, по которой пролегала аномалия, я увидел, Увидел, черт побери, как буквально на мгновение тонюсенькой с синькой изломанной полоской не толще человеческого волоса моргнула линия, чудовищно искажающая пространство.